Глава 28 Мышь. Я оказалась права. Меня вырвала. Сплюнула и вытерла рот рукавом. В этот раз оказалась на каменной площадке перед фонтаном. Встала на дрожащие ноги и осмотрелась. Впереди возвышался настоящий замок с башнями и колоколами. По бокам от меня расположился сад со всевозможными благоухающими цветами. «Почему ты со мной так поступаешь, Тари? Раздался грозный выкрик, и из-за фонтана показался шер. Он выглядел куда старше того юноши, но все еще был довольно молод. Он нервно шагал перед почти неизменившейся таре, что сидела на бортике фонтана. Ее бледность ушла, щеки налились румянцем, и даже синяки под глазами исчезли. «Я все еще не понимаю причин твоей истерики», спокойно заметила она, окунув руку в воду. «Не понимаешь?» Шерф стал как вкопанный. «Это я всегда был рядом с тобой. Из-за меня ты получила эти способности, деньги и благополучную жизнь. Так почему ты доверяешь кому угодно, но не мне?» Тари устала вздохнула. Кажется, этот разговор проходил у них не впервые. «Ситуация Микены, Дебранды, Камбин и Хиджи тебя не касаются. Я дала им силы, потому что они в них нуждались». Раздраженно произнесла Тари. «Я тоже нуждаюсь в них». Шер ударил себя руками в грудь. «Это не так». Тари покачала головой. «Не тебе судить. Это же не к тебе относится, как к мусору под ногами у святой. Я всего лишь хочу тоже иметь возможность защитить себя». Отчаянно сказал Шер. Тари поджала губы. На ее лицо наползла гримаса сожаления. Шер разозлился еще сильнее. «Делай, что хочешь, но по-твоему больше не будет. Я устал быть ничтожеством». Если ты не хочешь дать мне, что причитается, то, может, твои подопечные будут сговорчивее». Холодно произнес он и ушел. «Прости, Шер, но я просто не могу позволить тебе овладеть магией». Тари щелкнула пальцами. Знакомые мне нити заполнили пространство, окутав его словно теплый свитер. Когда они дошли до Шера, то потемнели и начали осыпаться. С ужасом наблюдала за открывшейся мне картиной наконец в полной мере осознав амбиции Шера и его злость на мир. «Иначе мне придется убить тебя». По щеке Тари скатилась слеза. Мир закружился. Сосредоточилась и в этот раз устояла на ногах. После светлого сада темная спальня, освещаемая только одной свечой, показалась мрачной. Тари сидела около колыбели и тихонько качала ее, напивая себе под нос. Дверь в спальню резко открылась, и внутрь вошел Волтран с мечом наперевес. По лицу у него текла кровь. Он прорвался. Сухо произнес он. Таре кивнула, встала, вытащила спящего ребенка из колыбели и протянула его Волтрану. Вид у нее при этом был решительный. Волтран замотал головой. «Нет, я не могу позволить тебе пойти туда. Они справятся». «Мы оба понимаем, что это не так». Прервала его Тари Ты должен спасти нашу дочь, а я разберусь с тем монстром, которому слишком долго позволяла жить. Волтран побледнел и взял все еще спящего ребенка на руки. Таре положила ладонь себе на грудь и вытащила звезду. В спальне стало ослепительно ярко. Мне пришлось приложить все силы, чтобы не зажмуриться. Она поместила звезду в тело ребенка. Сияние угасло. Тари погладила малышку по лицу и направилась к выходу, но Волтран остановил ее. Он притянул ее к себе и поцеловал так страстно, что мне стало неловко. Таре, не проси меня давать обещания, которые я не в силах сдержать», быстро произнесла она. Валтран скривился от боли, но больше ничего не сказал. Таре отстранилась и ушла. Я поспешила за ней по многочисленным коридорам в холл. Раздался взрыв, заставивший окна разлететься на мелкие осколки. Я успела вскрикнуть и спрятаться за Тари, которая с легкостью защитилась от них. Она спустилась по винтовой лестнице и вышла в сад. Четыре ведьмы с помощью разных стихий пытались удержать нечто темное от попыток прорваться в замок. «Зачем вы вышли?» рявкнула стройная рыжеволосая девушка, в которой с опозданием узнала Микену. «Разобраться с ним — мое дело. Если сможете остановить его хоть на пару мгновений, то я его уничтожу», Твердо произнесла Тари. Ведьмы переглянулись темная энергетика усилилась, чуть не сбив их с ног. «Остановим!» – коротко ответила низкая пухлая женщина лет сорока. Она присела, земля заходила ходуном, а потом превратилась в зыбучий песок. «Молодец, Хиджия!» – сказала высокая женщина с короткими волосами. Она развела руки в стороны и создала ураган, переливающийся всеми цветами радуги. «Ранда, в сторону!» Скомандовала девушка, не намного старше меня, со шрамами на лице. Она щелкнула пальцами и послала во врага разрушающую волну. Раздался жуткий рев. «Моя очередь!» Микена вышла вперед и создала черный огонь, заставивший песок застыть. Черная нечто рвануло вверх, но ничего не получилось. Тари подошла к нему вплотную и схватила его за голову. Ее лицо исказилось от боли и скорби. «Неужели эта сила стоила того, чтобы убить столько невиновных, Шер?» Тихо спросила она. «Невиновных?» Тень оскалилась, показав клыки. «Они повинны в том, что не поделились силой добровольно. Нельзя перечить Богу. Нельзя перечить мне!» Тари зажмурилась и сосредоточилась. Пространство прорвали крики давно умерших. «Отпусти! Не убивай! Мне больно! Молю!» Заткнула уши руками, но это не помогло. Сколько же из тех, с кем поделилась магия Тари и та четверка, были осушены и убиты Шером? По щекам Тари потекли слезы. «Пора закончить это», — заявила она, призвав к себе Нити. «Стой! Неужели ты убьешь своего младшего брата?» Из темноты выглянуло испуганное лицо старого Шера. Тари вздрогнула, и это стало для нее фатальной ошибкой. Шер наклонился вперед и проткнул ее темным клинком насквозь. «Ты всегда была такой. Милой, доброй, сочувствующей и слабой». Тень рассмеялась. «Возможно. Но в этот список, к счастью, никогда не входило слово «глупое». С мрачным торжеством ответила Тари. Тень взревела, поняв, что звезды в ней нет. Тари закрыла глаза и сосредоточилась. «Пусть убить тебя я не смогу», но с этого момента не сдвинутся тебе с места. Я стану твоими цепями. Ни один мужчина больше не овладеет магией, покуда ты жив. Женщины же пусть докажут, что достойны ее кровью и болью». Тари закрепила свои слова магией. Тень снова зарычала, но все было кончено. Тари слабо улыбнулась. «Я так любила тебя, братик. Скажи, почему все дошло до этого?» Тихо спросила она. Шергей не ответил. Тело Тари обмякло в объятиях смерти, и она рассыпалась пылью. Мир завертелся. Я закрыла глаза, а когда открыла их снова, то оказалась в родном знакомом доме. В первую секунду я даже решила, что наконец проснулась, но потом заметила маму на старой кровати. «Я не справлюсь, Диди!» С усилием выкрикнула она. «Держись, милая, надо постараться еще чуть-чуть!» Сказал папа, держа ее за руку. «Тушьтесь!» скомандовала худощавая повитуха. Мама закричала и приложила последние усилия. Совсем скоро раздался детский плач. «Вот так, хорошо. У вас здоровенькая девочка!» С улыбкой произнесла повитуха, показывая новоиспеченным родителям ребенка. С опозданием узнала в девочке себя по родимому пятну на спине. «Почему я оказалась здесь?» Заметила в углу комнаты призрачную фигуру Тартарегии в том облике, в котором она умерла. Время будто остановилось. Она медленно подплыла к малышке и дотронулась пальцем до ее лба. Время пришло. «Ты закончишь то, что не смогла сделать я», — мрачно сказала она. «По спине у меня побежали мурашки. Осознание реальности происходящего наполнило воздух. Какое бы имя тебе дать? Ты такая маленькая». Прямо как мышка. Тари склонила голову на бок, а потом улыбнулась. Ветра перемен муссоны. Мусона. Да, это хорошо звучит. Пусть я и нарушу правила о доказательстве воли, но мне необходимо защитить тебя от шера прямо сейчас. Мое тело и в прошлом, и сейчас засветилось, осколок звезды откликнулся на слова Тари. Она повернулась ко мне лицом. Теперь ты знаешь все. Время заканчивается. Он почти вышел на тебя. Ты должна найти пробужденных и убить его, пока он не уничтожил все. Поспеши, сона. Тартаригия щелкнула пальцами, и меня окружила темнота, показавшаяся перед пробуждением злобной, холодной и слишком опасной для одиннадцатилетней девчонки.